Глава четвёртая Утро было волнительным. Она сегодня отправится в город. Да, по делу, но тем не менее, новый мир. Большая жизнь, и она, Элизабет, и ее часть. Первое впечатление самое важное, сказала сама себе девушка, вспоминая слова миссис Норритон. И я городу должна понравиться. Она аккуратно уложила волосы, оставив у лица кокетливые локоны, подкрасила губы неяркой помадой. Надела простенькое, но более вольное платье, приоткрывающее шею и ключицы. На запястье закрепила браслет, который когда-то подарила ей мать. Единственная дорогая по стоимости и для сердца вещь. И спустилась вниз. Мужчина был уже на кухне, пил чай и что-то читал. При виде девушки поднял на нее взгляд. Серые глаза встретили осуждением. «Почему не убрали за собой еду и посуду?» – упрекнул он. «И вам доброе утро». Ответила Элизабет и удивленно осмотрелась. Забыла что-то? Вроде ж помыла за собой. А потом проследила за взглядом мужчины. На столе так и осталась нетронутая порция еды, которую оставила специально для него. Это я вам приготовила, ответила она, сожалея о том, что не предупредила его вчера, думая, что и сам поймет и съест. Я же сказал, что мне ничего не нужно, строго напомнил он и добавил, выделяя с нажимом. От вас! Она случайно поймала взгляд его глаз своими и вдруг поняла. Он знал, что это было для него, и специально не ел, выражая протест от ее присутствия. В подтверждение губы мужчины уже так знакомо вытянулись в сердитую линию. Внутри Элизабет что-то слабо шевельнулось, отдаленно напоминающее обиду, но тут же погасла. Она не знает его, он чужой ей человек, так к чему обиды? Под его пристальным наблюдением девушка выбросила вчерашнее в помойку. «Желание есть вовсе пропало. Да и, в конце концов, всегда можно что-то перекусить в городе». «Куда-то собрались?» спросил он, скользя хмурым взглядом по ее наряду. Дойдя до ее лица, глаза замерли. Взгляд стал таким странным, что Элизабет невольно заволновалась. Что-то не то с волосами и лицом? Она подошла к небольшому круглому зеркалу, что висело в углу, и придирчиво себя осмотрела. «Хм, нет, все идеально». «Да, хотела познакомиться с городом и купить кое-что», ответила она наконец-то. «Кстати, а кто вам приносит продукты?» «Никто», сухо сказал он и снова уткнулся в книгу. Девушка тяжко вздохнула, рассматривая его профиль, и старательно вырабатывала в себе безразличие, не желая, чтобы лишние эмоции испортили хоть что-то и поставили под угрозу запланированный доход от этой работы. Душевное равновесие вернулось довольно быстро. Мечты о собственной лавке действовали на нее самым волшебным образом. Элизабет подошла к столу и оставила возле мужчины лист. «Что это?» – спросил он, бегло просматривая список дел, которые она ему отдала. «Дела, которые требуют мужской руки», – пояснила она. «И зачем это мне?» «Это нужно сделать». «Мне не нужны никакие работники в доме», – позволил себе эмоционально Стен и повысил голос. «Я так и подумала, поэтому отдала список вам, чтобы вы обратили внимание на то, что нуждается в вашем участии». Просто, но с убеждением в голосе ответила Элизабет. «Как?» Его глаза округлились от такой неслыханной наглости. «Вы издеваетесь?» Он явно намекал на свою увечье, и Элизабет закатила кверху глаза, снова тяжко вздохнула. «У вас всего лишь небольшая проблема с ногой». «Всего лишь?» Перебил он ее, тут же жадно вздохнув не справляясь со вспыхнувшим гневом внутри. «Небольшая проблема?» «Да, с ногой, не с руками. Все, что я написала, можно сделать руками». «Элизабет Малком». «Можно просто Элизабет», — поправила она его, а потом примирительно произнесла. «Это не обязательно делать сразу, не к спеху. А теперь, извините, я пойду». Она прихватила с собой все монеты, ключ, на всякий случай, вдруг не откроет ей, шаль и вышла. Едва дверь за ней закрылась, и Элизабет ощутила легкий укол беспокойства. Может, она не имеет права так с ним разговаривать? Ну, так, как с равным. Может, поэтому сердится? Наверное, исходя из положения, нужно вести себя любезно. А какое у него положение? Дом только чуть больше, чем был у нее. Дома нет погуще. Но это все наживное. Да и любезно разговаривает же. Навы спрашивает, что ему угодно. Хм. Глупости какие-то в голову лезут». Элизабет поправила шаль, на мгновение подставила лицо солнечным лучам и улыбнулась. Почувствовав на себе чей-то тяжелый взгляд, повернула голову к окну и махнула рукой стоящему там мистеру Педрейгу. «Погода обещает быть хорошей. Обязательно погуляйте и не беспокойтесь. Ключ я взяла, сама открою, если задержитесь». Мужчина, пойманный на месте преступления, дернулся назад, пытаясь скрыться. Но что-то пошло не так оступился и с грохотом упал. «Осторожней там!» — крикнула ему Элизабет и отправилась гулять. Тихие чертыхания за окном и кряхтение в попытке подняться заглушили звуки улицы. Оказалось, что дом, где она теперь живет, находился в тихом квартале. Элизабет спросила у прохожих, как выйти на центральную улицу и где рыночная площадь. Туда и направилась. Довольно скоро ее встретил поток жизни. Суета, большое количество людей и... Просто бесчисленное количество торговых лавочек и увеселительных заведений. Яркие вывески, милые, зазывающие продавцы. Ароматы разные, цветочные, кондитерские, тяжелые и горьковатые, невообразимо сложные, алхимические. Элизабет смотрела на все восторженными, широко распахнутыми глазами, словно стараясь впитать каждое мгновение, проведенное в этом городе. Внутри росло и крепло чувство. Она дома. Здесь ее место есть ли любовь с первого взгляда? Несомненно. Ведь именно это с ней и случилось. Она влюбилась в этот город. Она шла, потому что шлось, улыбалась прохожим, ловила на себя ответные взгляды. А когда ноги устали, то свернула в какой-то сквер и села на широкий край замысловатого фонтана, скинула туфли, давая свободу ступням. Под мелодичное журчание воды Элизабет ела купленную недавно булочку с маком, периодически подбрасывая кусочки выпечки стайки наглых воробушков. И можно было так сидеть до вечера, но впереди еще так много неизведанного. Вымощенные улицы снова позвали ее, и Элизабет охотно откликнулась. Домой она вернулась только под вечер. Руки оттягивали тяжелые сумки, полные нужных дому мелочей, а у порога уже стояли доставленные из лавок товары, те, что она выбрала и оплатила ранее. «Мистер Педрейк! позвала она громко его, заходя в дом. Мужчина не откликнулся. «Неужели гуляет еще?» Проворчала Элизабет и понесла сумки на кухню. Там его и застала. Он что-то готовил себе у плиты. «Мистер Педрейк, помогите занести продукты, они стоят у двери». Он резко повернул к ней голову. Изначально сердитый взгляд сразу же сменился на растерянный. Сияющий вид девушки обескураживал, выбивая воздух из легких, вместе с язвительными словами, которые заготовил. «Вы так выглядите. Что-то случилось?» – приглушенно спросил он, не в силах отвести взгляд. «Да», — широко улыбнулась она, — «случился самый лучший день в моей жизни. Но пойдемте, мистер Педрейк, сумки тяжелые, я много всего купила. Сейчас разложим, и я все расскажу». Он послушно отправился за ней. Элизабет не оборачивалась посмотреть, идет ли он за ней, успевает ли, и нового расклада даже не допускала. Он мужчина, кому как не ему переносить тяжелое. При виде стоящих у порога сумок и корзин он удивился. «А как вы все это принесли?» Их доставили к определенному часу к дому. Не могла же я все это на себе нести. «Вот, возьмите эти, а я вот эту заберу», — она указала рукой. Он замешкался, переводя взгляд с нее на тяжелые объемные сумки, пытаясь определить, Элизабет издевается или правда не понимает, что ему сложно наклониться на одной ноге, поднять что-то двумя руками, а потом нести. Трость, чем он держать при этом должен? Его мысли так легко угадывались, ей не нужны были пояснения. Она скользнула открытым взглядом на его поврежденную ногу и задумчиво пожевала свою губу. Исходя из того, что уже успела заметить, выходила какая-то противоречивая мешанина, а не мистер Педрейк. С одной стороны, он внутри словно отрицал свое увечье и всячески показывал, что самостоятелен и ему никто не нужен. При этом осознанно усложнял себе быт – подъемы на третий этаж, самостоятельные походы в магазин, отказ от помощи вплоть до полного затворничества. А с другой стороны оскорблялся, когда кто-то уменьшал глубину его страданий. Она твердо посмотрела ему прямо в глаза, отправляя свое послание вызовом во взгляде. «Нет уж, мистер Педрик, придется определиться. Или хозяин своей жизни, или нытик-калека». Элизабет подхватила выбранные ранее сумки, оставляя мужчину и его долю тяжести у порога. Назад уже не вернулась, стала спокойно раскладывать покупки. Его долго не было, и Элизабет стала подозревать, что нытик-калека победил и что продукты так и остались у порога, но уловила знакомые звуки тяжелой поступи и улыбнулась. Едва мужчина показался на пороге, она спрятала улыбку и вернулась к сосредоточенному протиранию поверхности стола. «Куда поставить?» – спросил мистер Педрейк. «В этот угол», – спокойно ответила она, мельком бросая на него взгляд и снова возвращаясь к своему занятию. Вторая ходка была более быстрой. «Спасибо», – сухо поблагодарила его Элизабет. «Что приготовить?» «Ничего», – сердито бросил он и направился к плите, где дотушивалась его еда. «Я приготовил себе сам». «Угостите?» – спросила она. Простой вопрос вызвал у него изумление. Очевидно, столь наглых предложений он никогда не получал. Рот приоткрылся в попытке выразить словами всколыхнувшиеся эмоции, но Элизабет снова обескуражила его одной лишь улыбкой. «Сейчас накрою на стол», – с энтузиазмом произнесла она, словно он уже согласился. Новая скатерть и салфетки заняли положенные им места. В найденную недавно вазу Элизабет поставила красивые сухие веточки, которые купила почти за бесценок у какого-то мальчишки на рыночной площади. Конечно, со временем она подобным сама обживется, надо только найти и засушить подходящие веточки и цветы. Но сегодня очень захотелось привнести красоты в новый дом, пусть и временный. Потом расставила столовые приборы и ободряюще улыбнулась мужчине. Уютная комната, сумерки за окном. Неяркое мягкое освещение и мужчина напротив нее почему-то вызвали смущение. Обоюдное молчание было неловким, сгущая воздух между ними. Элизабет несколько раз разгладила несуществующие складки, а мистер Педрейк снова сгорбился, желая стать незаметнее. Его рука периодически задумчиво проводила по собственной щеке, заросшей щетиной. «Приятного аппетита!» – разорвала тишину Элизабет и попробовала довольно аппетитно пахнущее блюдо. Вкус превзошел ее ожидания. Девушка изумленно распахнула глаза и посмотрела на мужчину. «Очень вкусно! У вас определенно талант!» «Не люблю лезть», — угрюмо отозвался он. «Но это не лезть», — сразу же возразила девушка. «Знаю», — с нотками самодовольства согласился мистер Педрейк, а потом добавил, тоже поднимая на нее взгляд. «Это я заранее предупредил». Элизабет рассмеялась. «На этот счет можете не беспокоиться». «Врать не люблю. Максимум, что смогу, это тактично умолчать». «То есть, если вы будете есть молча, то значит блюдо вышло скверным». «Именно», — снова засмеялась она. Мужчина засмотрелся на нее. Как улыбнулся сам, не заметил. «А вы знали, что на 25-й улице только одно питейное заведение и все? Лавочки с выпечкой или кондитерской нет?» — сказала вдруг Элизабет. «А должна быть?» Бровь мужчины удивленно и немного иронично взметнулась вверх. Это довольно широкая улица и выходит в большой городской парк. Там обязательно должно что-то быть. Эта улица идет параллельно центральной, на которой расположены самые разнообразные заведения на любой вкус и кошелек. Нет особой сложности свернуть с 25-й улицы и купить себе все необходимое. То есть, думаете, лавка там будет убыточной? С большей вероятностью, да. Если мне не изменяет память, то попытки что-то открыть были. Но, как вы заметили, не увенчались успехом. Элизабет сначала нахмурилась, а потом пожала плечами и продолжила есть. А с чего такой интерес? Не удержался от вопроса он. Хочу свою лавочку открыть. Вот и присматриваюсь к районам». У вас есть такие средства? Его изумлению не было предела. Нет, но это пока. Монет как монетки и насобираю пояснила она. «Вы хоть примерные цифры представляете?» Сомнения в ее рассудке отчетливо читались в его взгляде, но Элизабет это не обижала. «Нет, мне предстоит это только изучить. Я же здесь второй день, успею». Расчитываете замуж выскочить за состоятельного господина?» Он не удержался от колкости. «А что мне это даст?» не поняла она, начиная злиться. «Неужели для всех это предел мечтаний?» На его монеты и откроете. Тогда это будет его лавка, а мне нужна моя. Или вы меня не слушаете?» Начала сердиться Элизабет. «Так а монеты где возьмете?» «Заработаю. Так можно всю жизнь собирать». «Я справлюсь быстрее», твердо сказала Элизабет. «Начало уже положено. У меня есть хорошая, высокооплачиваемая работа, бесплатное жилье, удача уже на моей стороне». «Что ж», иронично усмехнулся он. Как соберетесь открыть свою лавочку, обязательно пригласите, я приду. Договорились, мистер Педрейк, серьезно ответила Элизабет, смотря прямо в глаза. Мягкая улыбка украсила лицо, вызывая такую же у мужчины. Его взгляд потеплел, а плечи расслабленно опустились. Так обычно себя чувствуют и ведут люди в компании хороших друзей, да и просто приятных знакомых, которым доверяют. Элизабет уловила его настроение, и внутри стала прорастать надежда на что-то большее, чем официальные отношения работник и работодатель. Когда он понял, что уже с минуту сидит, смотрит на нее в ответ и улыбается, то испуганно дернулся, словно приходя в себя. Быстро доев и убрав за собой, он спешно вышел. Элизабет проводила его хмурым взглядом. Что его там опять укусило? Такой уже переменчивый. Ладненько. Убрать с большего на кухне и спать. Завтра по плану масштабная уборка одной из комнат.